первое что бросилось в глаза внутри совкома это огромное количество детей они были всюду ползали по широкой мраморной лестнице покрытой красной ковровой дорожкой висели на бархатных шторах поясничали перед широким в зеркалом жгли в дальнем углу холла что-то вонючее мучили под лестницей кошку и непереносимо отвратительно голдели Пока поднимались по лестнице, Ивану два раза пришлось переступать через синюшных, стянутых пеленками младенцев, которые передвигались, извиваясь всем телом, как черви. Пахло внутри совкома мочой и гречневой кашей. — Вот так! — обернувшись, сказал Копченов. — Отдали детям! — Поднялись на пятый этаж. В коридорном тупике, в глубоких креслах неподвижно сидели пять-шесть ребят в круглых авиационных шлемах с прозрачными запотевшими забралами. — Кто это? — полюбопытствовал Валерка. — Это-то юные космонавты под секцией Дворца пионеров. У нас тут теперь Дворец пионеров, а внизу еще детский сад и ясли. А зачем они в шлемах? — Чтобы ацетон дольше не испарялся. За каждую бутылку деремся. Наконец дошли до кабинета Копченова. Кабинет оказался совсем маленьким и скудно обставленным. Почти весь его объем занимал длинный стол для заседаний, из-под которого Копченов за ухо вытащил и пинком выпроводил в коридор слюнявого малыша. Иван заметил, что штора на окне как-то подозрительно шевелится. Видно, за ней тоже прятались дети, но решил не вмешиваться. — Садитесь! — сказал Копченов и показал на стол. Иван с Валеркой сели под портретом матери Санделя, пронзительно глядящий в комнату из-под белого чепца, а остальные присели к столу. — Вот, значит... — сказал химик, который пытался состязаться с Валеркой. — Хотим, значит, на хозрасчет переходить. И на самоокупаемость коллектив прислал. — Хозрасчет? — сказал Копченов. — Дело хорошее. Вы как, по какой модели собираетесь? — А май его знает, — ответил, подумав химик. — Ты расскажи. Мы, думаешь, понимаем? «Вот, допустим, сколько фазгена к хлорциану добавлять надо, чтоб колхозный ландыш получился, это я знаю. А про модели эти откуда? Вся жизнь в цеху прошла». «Верно», — сказал Копченов. «Ох, верно! И правильно сделали ребята, что сюда пришли. Куда ж вам, как не сюда?» Он встал из-за стола и заходил взад-вперед по узкому проходу вдоль стола, одной рукой держа себя сзади под пиджаком за брючный ремень, а другой — с оттопыренным большим пальцем, тыкая вперед, словно для незримого рукопожатия, сильно наклоняя при этом туловище вперед. Иван вспомнил виденную когда-то ДСПшную брошюру, называвшуюся... «Партайчи», где был описан целый комплекс движений, благодаря которым человек даже самых острых умственных способностей мог настроить себя на безошибочное проведение линии партии. Упражнение, которое выполнял Копченов, было оттуда. «Да!» — сказал он, вдруг остановившись. Иван поглядел на него и поразился. Глаза Копченова изменились, и из прежних хитро прищуренных щелочек превратились в два оловянных кружка. Теперь он как-то по-другому дышал, его голос стал на октаву ниже. — Чего сказать-то вам? — медленно произнес он, и вдруг с каким-то горьким пониманием затряс головой. — Вижу! Все ведь вижу! Что думаете? — газет почитавший. Верно долго нам врали долго, но только прошло это время, все теперь знаем и как шашель порошная нам супороз закунявила и как глубиная сутьимень нам уткандыбила. Почему знаем? Да потому что правду нам сказали. Теперь так спрошу, должны мы о детях и внуках думать? «Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи!» «Вроде должны», — сказал Валерка. «Конечно!» «Понятно! Так вот, прикинь, они подрастут, дети наши, а к тому времени новая правда поспеет!» «Так как мы? Хотим, чтобы им эту новую правду сказали, как нам нынче? Хотим! Чего спрашивать-то, зашумели за столом, ты дело говори! А дело тут самое простое. Руководство-то сейчас приглядывается, как народ работает. Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж из благодарности простой надо бы!» Они не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет!» Копченов о чем-то на секунду задумался и подобрел лицом. «А вообще, — сказал он, — если сказать, черт возьми, по-человечески, до чего же хочется жить?» Видно, он нажал на какую-то кнопку. Тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа пионеров и плотно-плотно обступила Валерку, Ивана и Химиков. Пионеры были в отглаженных белых рубашках с галстуками и пахли леденцами и крахмалом, отчего у Ивана в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже... по выветрившейся памяти. В музей славы их, сказал Копченов. Пошли! скомандовал один из пионеров, и красногал, стучный поток, в две секунды смыл и Ивана с Валеркой, и химиков с пола копченовского кабинета. Дальнейшее Иван помнил весьма смутно. От музея славы у него остались только обрывки воспоминаний. Сначала их всех подвели к совсем маленькой стеклянной витрине, за которой хранились первые документы народной власти в Уран-Баторе, тогда называвшемся как-то по-другому. Декрет о земле, декрет о небе и исторический приказ номер один. Первого числа мая месяца сего года под страхом смертной казни запрещается въезд и выезд из города. Комиссары Сандель, Мундиндель, Бабаясин. Дальше почему-то шел стенд жизнь народов нашей страны до революции, где, к обтянутой холстом доске, были проволокой прикручены подкова, желтая лошадиная челюсть и сморщенный лапоть. Рядом, в освещенном стеклянном шкафу, висели крошечные дамские браунинги Санделя и Мундинделя, а под ними зазубренные сабля Бабаясина, показавшиеся. Не такой уж и большой. Всюду были фотографии каких-то усатых рож, и все время что-то говорил голос пионера-экскурсовода, объяснявший, кажется, какую-то непонятную разницу. Потом голос приобрел глубокие и мягкие бархатные обертоны и начал говорить о смерти, описывать различные ее виды, начиная с утопления. Неожиданно Иван понял...